Глава 20 Сердце Творца. Клянусь, я почти устала вертеть головой по сторонам, разглядывая город и населяющие его чудеса. Например, перчатки, которые порхали в воздухе рядом с хрупкой девчушкой и сами несли саквояж. Фонари, которые почтительно кивали прохожим, и маленькие куклы, танцующие на прилавках магазинов, привлекая внимание покупателей. Во всем этом чувствовался почерк Ару. «Это невероятно», — прошептала я, «любуюсь оживленным во всех смыслах городом. Как тебе удается пробуждать в них жизнь? Я просто вкладываю частичку своей души в каждое свое творение». Застенчиво улыбнулся Ару. И они отвечают мне тем же. Он задержал на мне взгляд и, кажется, смутился еще больше. «Мой мастер. Странно думать так о нем, но...» Правильно, не раз и не два мы проходили мимо Големов Ару, и каждый раз они неизменно притягивали мой взгляд. Если твои творения защищают бригантийцев от огненных драконов, выходит, ты и сам в каком-то смысле стал частью этой войны, задумчиво проговорила я. Эта мысль вызывала странные ощущения. Добрый чуткий Ару и вдруг создатель идеальных солдат целой армии каменных големов. Можно сказать и так, глухо сказал он, заметив мой внимательный взгляд, чуть нахмурился и торопливо добавил. Не подумай, я горжусь тем, что мои творения помогают защищать бригантию и ее жителей, но... А разопнулся, словно пытаясь подобрать верные слова. Но, мягко спросила я. Он вздохнул и взглянул на меня так, словно доверял мне свою сокровенную тайну, и даже голос понизил, будто не желая, чтобы кто-то посторонне услышал его слова. «Я всегда хотел созидать, Изольда, но не во имя разрушения. Я хочу создавать жизнь, а не отнимать ее, дарить радость, а не приносить боль». Моя душа откликалась на его откровение. Я понимала, что роль Ара хоть и приносит пользу королевству, но тяготит его. «Я понимаю», – прошептала я. «Тебе не нравится быть частью войны?» «Нет», – признался Ару. «Мне не нравится сама мысль об этом. Да, я рад, что мои стражи сражаются за наш народ. Но с куда большим удовольствием я начиняю замок ожившими предметами, чем создаю механизмы для убийства. Даже если речь идет о врагах бригантии, а значит и о моих врагах». Прозвучит странно, но я получаю наслаждение от того, как занавески сами собой закрывают окна, метлы и тряпки убирают пыль, а ткацкие станки плетут полотна. Это просто, но в этом есть своя красота. И ничего это не странно, — запротестовала я. Может, в замке и привыкли к чудесам такого рода, но от этого быть чудесами они не перестали. Аро благодарно улыбнулся. Просто... «Мне бы гордиться тем, что я немного много ни мало помогаю королю в войне. Я, может, и горжусь, но больше всего на свете мне нравится создавать живые игрушки», — признался он. Карие глаза заблестели, словно у ребенка. «Я могу вложить в них всю свою любовь, всю свою фантазию. Я хочу, чтобы дети играли, смеялись и радовались жизни, чтобы они ничего не знали о войне и даже крохотных невзгодах, Или, если это все же произойдет, чтобы мои игрушки сделали их жизнь светлее в самый темный час?» Он смущенно взглянул на меня. «Прости, наверное, звучит так высокопарно». «Нет, совсем нет», — улыбнулась я. «Просто...» Я мечтаю о мире, где мои творения будут служить не для войны, а для радости и процветания жителей Бригантии, где такие, как я, смогут творить, не задумываясь о смерти и разрушении, где магия будет призвана лишь во имя мира. «Я уверена, что ты сможешь создать такой мир, Аро», — прошептала я. «Ты сможешь все, что захочешь». «Спасибо, Изольда», — сказал он. «Твои слова придают мне силу». «Мы смотрели друг на друга, и я чувствовала, как между нами возникает особая связь. Аро — не просто невероятно талантливый мастер, а удивительный и близкий мне по духу человек. Я поймала себя на мысли, что мне хочется продолжать его узнавать». «Заглянем в одно место на минуту», — предложил он. Вскоре мы свернули в узкий переулок, где расположились торговые ряды. «Ара подвел меня к небольшому уютному магазинчику с вывеской, на которой были изображены резные деревянные игрушки. Лавочка с ее деревянными полками, ломившимися от разнообразных товаров, была похожа на пещеру сокровищ. На полках стояли расписные куклы, деревянные лошадки, музыкальные шкатулки и множество других удивительных вещиц. Не все из них, но многие двигались, пели и танцевали сами по себе». За прилавком стояла невысокая, миловидная женщина с темными волосами. «А я все гадала, когда ты ко мне заглянешь?» всплеснула она руками. «Совсем носа из мастерской своей не кажешь!» «И я рад видеть тебя, Фиона!» рассмеялся он. Женщина вышла из-за прилавка и обняла Ару. «Если это вы его привели, то большое вам за это спасибо!» обращаясь ко мне, сказала она. Ара иногда совершенно забывает о существовании мира за пределами своего прекрасного ледяного замка. Замок не мой, а королевский, и ты прекрасно знаешь, что я постоянно занят чем-то невероятно важным, знаю. Некогда даже заглянуть к сестре на обед. Ара только головой покачал. Впрочем, в уголках его губ притаилась теплая улыбка. «Фиона, это Изольда. Изольда, это Фиона, моя дорогая кузина». Мы обменялись кивками и вежливыми приветствиями. Взгляд сестры Ары был полон ненавязчивого любопытства. «И сейчас, конечно, задержаться ты тоже не сможешь», уперев руки в бока, обвиняющим тоном произнесла она. «Прости, не смогу», — покаялся Ара. «Я заскочил только, чтобы передать новые игрушки». Он достал из сумки несколько деревянных зайчиков и лошадок и бережно поставил их на прилавок. Фиона с восхищением разглядывала их. «Они чудесные, Аро!» «Это всего лишь безделушки», — смутился он. «Ну, конечно», — добродушно фыркнула Фиона. «Всего лишь безделушки, на которые ты тратишь кучу времени, да еще и постоянно отказываешься от денег за них». Она повернулась ко мне, словно требуя своим горящим взглядом как-то подействовать на Аро. Я закусила губу, едва удержавшись от улыбки. «Мне вполне хватает королевского жалования», — пожимая плечами, терпеливо сказал Ару. «Игрушки я делаю в свое удовольствие и в свободное время, а материалами для них служит то, что остается после королевских заказов». Он кинул на меня быстрый взгляд. Я удивленно вздернула бровь. «Выходит, Фиона не знает, что ее кузен создает големов для самого короля? Так что я ничего и не трачу, а тебе еще воспитывать моих племянников». Фиона покачала головой, но в ее глазах мелькнула теплота. Не надо быть провидицей, чтобы понять, несмотря на свои ворчания, она очень дорожила Ару и гордилась его талантом. А кто бы не гордился? Попрощавшись с Фионой, мы покинули лавочку. «Она очень милая», — сказала я, когда мы вышли из переулка. «И дети у нее, наверное, замечательные». «Фиона — единственная, кто у меня остался после смерти отца». С нежностью в голосе отозвался Ару. Ее дети для меня, как мои собственные. В молчании мы вернулись в замок. Я поблагодарила Ару за прогулку. Не сдержавшись, коснулась его руки, чтобы ощутить, как тепло жизни зародится в кончиках моих пальцев и словно пламя по устремится вверх. Но и расставшись в лабиринтах коридоров, я не переставала думать об Ару. Его слова о желании создавать красоту, саму жизнь и дарить радость, а не участвовать в разрушении, эхом отдавались в моей голове. Я не могла не сравнивать его с королем Ливелиным, и пропасть между ними казалась мне огромной. Один с ледяным сердцем и непоколебимой волей был воином, рожденным для битвы, готовым до последнего вздоха защищать свое королевство». Другой же, с душой полной тепла и с большим сердцем, был гениальным мастером и истинным творцом. Он ценил простые радости жизни и хотел сделать мир вокруг себя добрее и лучше. Два разных мира, две противоположные силы. Меня тянуло к миру Ару, где жизнь ценится превыше всего, где красота и создание являются главными ценностями». А метка на моем плече упорно вела меня в холодный, опасный, разрушительный мир Ливелиана Драгона.